Эх, пристал как банный лист. Так знай же, что мне сперва надо в слободе побывать. Зачем? спросил Митька и выпучил глаза на атамана. Зачем? Зачем? повторил перстень, начиная терять терпение. Затем, что я там прошлого года орехи грыз, скорлупу забыл. Митька посмотрел было на него с удивлением, но тот же же усмехнулся. и растянул рот до самых ушей, а от глаз пустил по вискам лучеобразные морщины и придал лицу своему самое хитрое выражение, как бы желая сказать: "Меня обратно одуть не так-то легко. Я очень хорошо знаю, что ты идёшь в Слободу не за ореховую скорлопою, а за чем-нибудь другим". Однако он этого не сказал, а только повторил, усмехаясь: Ну и я с тобой. Что с ним будешь делать, сказал Перстень, пожимая плечами. Видно уж не отвязаться от него. Так и быть, иди со мной, дурень, только после не пеняй на меня, коль тебя повесят. Ах, ача, и повесят, отвечал Митька равнодушно. Ладно, парень. Вот за это люблю. Прощайся же скорее с товарищами да и в путь. Заспенное лицо Митьки не оживилось, но он тотчас же начал неуклюже подходить к товарищам и каждого, хотевшего и не хотевшего, чмокнул по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загребая за плечи, кого ухватив за голову. Атаман сказал серебриный: "Стало мы с тобой по одной дороге?" "Нет, боярин." Где я пройду, там тебе не проехать. Я в слободе буду прежде тебя. И если бы мы встретились, ты меня не узнавай. А впрочем, мы и не встретимся. Я до твоего приезда уйду. Надо только кое-какие дела покончить. Серебряный догадался, что у перстня было кое-что спрятано или зарыто в окрестностях слободы. и не настаивал. Вскоре два отряда потянулись по двум разным направлениям. Больший шел за Серебряным вдоль речки по зеленому лугу, еще покрытому следами вчерашней битвы, и за ним, повеся голову и хвост, тащился Буян. Он часто подбегал к Серебряному, жалобно повизгивал и потом оборачивался оттуда на свежий могильный холм, пока наконец не скрыли его из виду высокие камыши. Другой меньший отряд пошёл за хлопко. Перстень удалился в третью сторону, а за ним, не спеша и переваливаясь с боку набок, последовал Митька. Опустила широкая степь, и настала на ней прежняя тишина. как будто браный гул и не возмущал её на кануне только кое-где паслись разбежавшиеся татарские кони да валялись по пожарищу разбросанные доспехи вдоль цветущего берега речки жаворонки по-прежнему звенели в небесной синеве lyski перекликались в густых камышах А мелкие птички перепархивали черика из тростника на тростник, или заливаясь песнями, садились на пернатые стрелы, вонзившиеся в землю во время битвы и торчавшие теперь на зелёном лугу меж болотных цветов, как будто бы и они были цветы, и росли там уже Бог знает сколько времени.